Глава 5. Сексуальное удовлетворение. В этой главе мы поговорим о том, что такое подлинное сексуальное удовлетворение в отношениях и как его достичь. Это касается как эмоциональной, так и физической составляющей близости. Я поделюсь с вами секретами глубокого взаимопонимания и постижения новых граней страсти. Начнём с эмоциональной сферы. Для истинного удовлетворения важны нежные чувства, забота, внимание к нуждам друг друга. Любовь даёт ощущение безопасности, позволяет открыться на встречу и полностью довериться партнёру. Когда вы любите и любимы, секс перестаёт быть просто физическим взаимодействием. Он обретает измерение творческого сотворчества. Вы сливаетесь в единое целое, способное испытать синергию удовольствия. Для физического удовлетворения важно чувствовать своё тело, уметь расслабляться, концентрироваться на ощущениях. Также многое зависит от мастерства и внимательности партнёра. Ласки должны быть чуткими, дарящими радость обоим. Конечно, многое строится на общении. Нужно уметь открыто говорить о своих желаниях, не стесняться подсказывать, что нравится, и важно внимательно слушать, чего хочет любимый. Так рождается глубокое взаимопонимание. Не бойтесь экспериментировать, пробовать новые сочетания ласк и поз. Сексуальность бесконечна в своём многообразии, Познавать её вместе с любимым человеком, и вы откроете радость подлинной близости и гармонии.